Глава 13: 29-й год, 10 число 4 месяца, четверг. Алама, Техас. Утро следующего дня встретило легкой прохладой и ветерком с океана. И, несмотря на то, что на процесс прощения мы потратили много времени, я все же выспался. Спасибо длинным суткам. Попили кофе, я даже втиснул в себя с утра омлет, чего обычно не бывает. А потом Анита довезла меня до места, и мы расцеловались в машине. Не провожай, меня уже ждут, я прямо на самолет. Она уехала, а я направился в терминал. На аэродроме меня ждала Сесна Skylane с двумя пилотами небольшой такой четырехместный самолет с верхним крылом. Мне помогли забросить багаж. Потом я протиснулся на заднее сиденье, оказавшееся вполне удобным. Пилоты закончили предполетный осмотр сначала снаружи, а потом внутри. Запустили двигатели. Вскоре прогревшись, самолет вышел на полосу. И пошел на взлет. И чем выше он поднимался, тем ярче разгорался рассвет. Горизонт опускался ниже. Я больше читал в полете. Пилоты, одному из которых было лет под 50, а другому не намного больше 20, перебалтывались всю дорогу. Потом, как-то читать надоело, я заинтересовался приборами. Так на доске все больше аналоговые, тут никакого GPS нет, но все же есть экран, и по нему ползет отметка, находящаяся в пересечении каких-то векторов. «Вы почему ориентируетесь?» — не выдержав, спросил я. «По радио маякам летаем», — с готовностью ответил старший. «Они тут везде, в городках, на аэродромах, даже на некоторых заправках стоят. Местная уже система. Сюда тоже по таким ходят. «И насколько точно?» «Для нас достаточно. Здесь в любом случае даже посадочные приводы не на всех полосах есть. На каких садиться приходится, так что это даже хай-теком можно считать. Пока не отказывала». «А ночью летаете?» Стараемся не летать. Обычно в день укладываемся. Так, пару раз по работе приходилось, не больше. Вала мы раньше были? Много раз. Что там есть? Что и везде. Так себе городишко, небольшой. В Порт-Франко повеселей жизни. Но местами кормят вкусно, стейки отличные. Мне они вопросов никаких не задавали. И не шибко я им интересен, и служба в СССР накладывает отпечаток, не думаю, что там любопытство пилотов приветствуется. Так что я снова вернулся к книге. Затем была промежуточная посадка на каком-то большом аэродроме посреди ничего. Вот так внизу саванна, уже заметно заросшая, и вдруг дорога и в ее конце аэродром, причем с кучей самолетов. «Это мы где?» «Да заправочное место», — сказал пилот. Когда-то несколько французов посчитали, докуда будет хватать горючки всем самолетам, которые из разных мест летят, и в этой точке построились. И угадали, через них теперь чуть не половина трафика. Пристегнитесь. Снижаемся. На этом аэродроме было все, что мне нужно. То есть уборный кафе с хорошим кофе, которого я выпил две чашки подряд, захрупов большим печеньем с орехами. Потом ко мне туда еще и пилоты на кофе же подошли, сообщив, что бак снова полон. Людей тоже хватало, здесь и пассажиры с каких-то рейсов тусовались, и другие летчики, и кто-то еще, так что похоже, что зарабатывают тут на транзите неплохо. Ну а затем мы вылетели дальше. Уже в Алама. На аэродроме меня встретили. Какой-то высокий молодой парень в джинсах и широкой белой майке ждал меня прямо у места стоянки самолета на камуфлированном 110-м. «Выберг?» — спросил он, когда я со своими сумками выбрался из сэсны. «Алекс!» «Точно!» Я протянул ему руку. Уилл, меня Ярцев прислал. Отвезу в отель и потом к боссу». «Спасибо!» Я начал забрасывать сумки в машину. Аэродромы далеко от городов здесь не бывают, так что через несколько минут мы уже въехали в типичный американский городок. Сначала промзона, возле нее стоянка с кучей грузовиков, из которых большая часть — длинные автопоезда после чего я вспомнил, что город процветает с дороги. Тут перевалочная база для кучи всякого товара, потом и сам город показался. Строили тут тоже традиционно, разве что кирпича было больше, чем в типичных американских городках. Ну да, я тут густых лесов не вижу, а этот кирпичи наладились делать уже где угодно, на сей счет я давно в курсе. Ну а так прямо подчеркнутый стиль вестерн, от вывесок и дома со других деталей. Много американских старых машин, но все же и сюда уже просочилось много китайских и индийских, и даже Хантера раз увидел, с кузовом, то есть местной сборки. Точно, придется американцам на всякое такое переходить, на родине у них уже ничего пригодного для местной жизни не делают, электроника сплошная. А вот и отель, Frontier Ин, кто бы сомневался. И стиль опять же соблюден безукоризненно, как в фильм Сэма Пекин попал. Подъезд, вывеска двери. Все как подобает. За стойкой упитанная дама лет за 40, наверное, причем упитанная вроде очень сильного комплимента, чтобы по-другому не определить. На ней широченные джинсы и свободная майка с изображением желтого флага с гремучей змеей и лозунгом «Не грози мне!» и при этом на лице с двойным подбородком вполне себе лучезарная улыбка. «Мэм, могу найти приют на три ночи?» – спросил я. Мне еще тогда Ярцев рассказал, что говорят здесь то же, как в американской глубинке, так что обращение мэм к даме как раз уместнее некуда. Тут и дети папаши зовут, сэр. «У нас тут странно приимное место, сэр», — она заулыбалась шире. «Комнату или сюид? Вы один?» Вот тоже вопрос. Плачу-то не я, а с другой стороны, на кой черт мне сюид? «Комната лучше?» «Да, один. Двенадцать за ночь, если платите наличными, то депозиты 20 кью. «Итого пятьдесят шесть плюс налог. А с налогом сколько?» «Пятьдесят девять сэр», — почитала она. «Как записать?» Я просто протянул ей айдишку, и она вбила мое имя в компьютер, попутно произнеся его вслух. «Александр Берг, отлично!» — вернула она мне документ. «Второй этаж, 26 шестой номер. Вид на площадь. Меня Ширли зовут, если что. Завтрак с восьми утра до десяти. В баре». Она показала на распашную дверь напротив. А так он допоздна открыт, есть Wi-Fi. А в номере есть. Разумеется, но если нужен быстрый Сетинет, то добавлю к счету EQ в сутки. Можете кино смотреть сколько угодно, там рядом с розеткой есть адрес. Спасибо. Я читал деньги, получил ключ и пошел к лестнице. Номер оказался, на удивление, просторным, но в Америке это традиция. Им в Европе во всех гостиницах тесно. Ну и в интерьере стиль соблюден, даже телевизор спрятан внутри антикварного вида шкафа. Приличная ванная и вообще все хорошо. Живи, не хочу. Но я просто сбросил сумки и оружейный чехол, после чего сразу спустился вниз, чтобы не заставлять вылаждать. ждать. И нашел его в холле, беседующем с Ширли. «Готовы?» — спросил он, едва я появился. Вполне. «Тогда поехали. Шерли, пока!» — попрощался он с хозяйкой. «Уилл, скажи матери, чтобы зашла завтра. Мне для нее передать кое-что должны», — сказала она вместо прощения. «Скажу обязательно». Мы вновь загрузились в машину, и Уилл тронул ее с места. «Мы на базу сейчас», — сказал он. «Босс там». За пределами города автомобиль даже всерьез разогнался, покачиваясь на пологих волнах, укатанной с гравием грунтовки. У меня к этой машине, кстати, вообще какое-то трепетное отношение. Даже не могу понять, почему. В Испании брал у приятеля покататься. Вроде ничего особого. А водительское место так и вовсе неудобное. Но вот каждый раз, как вижу, так сразу себе подобный хочется. Как так получается? Обогнали трактор с прицепом. Потом пару грузовиков. Потом «Был» поприветствовал сигналом водителя встречного пикапа, получив такой же ответ. А так все как везде. Слева вдали ферма, справа еще одна, снова слева и снова справа. Скот в коралях, силосные башни, амбары, ну полное ощущение американской глубинки. Небо синее, без облачка, высоко-высоко, а снизу выгоревшая чуть холмистая савана со скоплениями кустов в низинах. Базу сначала услышал до того, как увидел по звукам стрельбы. Потом показалась огороженная сеткой территория с какими-то строениями, все больше жилыми трейлерами и ангарами, длинный навес над рядом камуфлированных машин. Все тот же типаж. Пара рейдовых грузовиков, на этот раз кажется, на базе Садко, переделанные в нечто подобное Toyota 70 серии, тоже с какой-то защитой и утыканные пулеметами. Несколько невооруженных закрытых лендроверов, длинных и коротких. И даже маленький двухместный вертолет с кабиной в виде прозрачного пузыря пристроился в сторонке. А нормально так наемники экипировались. Для этих мест, насколько я уже понял, это серьезно. У всего на бортах силуэт изогнувшейся ящерицы и буквы «СЛ». Наша машина свернула в ворота, открытые и никем не охраняемые. Встала на стоянку перед модулем, который тут явно за офис, с кучей антенн на крыше и еще одной длинной мачтой рядом. В просвет между двумя ангарами разглядел длинное выровненное стрельбище с навесами, по которому двигались от меня и стреляли люди в камуфляже. Бойцы Ярцева? Может и нет, потому что дальше в рядок выстроились три грузовичка «Хамви» явно другой расцветки, не такой, как у Ярцевских, к тому же без ящерицы, а просто с белой звездой в синем квадрате. «Босс там должен быть», — кивнул на модуль Уилл. «А если его нет, то позовут». Я потянул дверь и оказался в маленьком тамбуре с двумя дверями, То есть даже с тремя, но третья посередине явно в туалет, а мне туда сейчас не надо. Левая дверь закрыта, а за правой что-то вроде офиса с несколькими тесно стоящими столами, компьютерами и картами на стене. Не знаю, кто должен звать Ярцева, потому что кроме него в комнате никого. «Привет!» — поздоровался я. «Тут прямо базу у вас, вызывает уважение!» «Так на это и расчет!» «Враг видит и сразу трепещет. Проходи, садись. Как долетел?» «Без приключений, спокойно. Хоть и долго». отодвинул стул от стола и уселся. «Ну да, быстро здесь не летают. Ты куда опять влезть решил?» «Попросили люди», — пожал я плечами. «А ты отказать не способен», — усмехнулся он. «Заинтересовали. Есть у меня там еще и личная мотивация. А что такого в этом ужасного?» «Да ничего, просто место там своеобразное очень. Пока ты там турист или работяга, все нормально, но если в местные дела лезть, то уже по краешку ходишь. Там не поймешь, где чьи дела начинаются и заканчиваются. Ты вроде и не планировал ничего, а кому-то на хвост наступил». «Я аккуратно, только вид буду делать, что дела, а так в казино, в бордели и все такое. Сладкая жизнь, короче». «Лучше делать вид, что у тебя только бордели в планах, а дела по-тихому», — усмехнулся он. Ко мне обратились с просьбы о силовой поддержке при необходимости. Это раз. А два — организовать операцию по перехвату неизвестного груза, перевозимого неизвестными в неизвестном направлении, причем лучше, чем мы в прошлый раз организовали. Да нам-то что? Мы что хочешь организуем, никаких проблем. Будет даже еще веселее, чем тогда. Кстати, вопрос силовой поддержки интересует. Вы ее отсюда будете оказывать? Хотелось бы, но не получится. Два человека моих туда выдвинутся, будут в городе. Прикроют в случае чего и помогут с эвакуацией. Ну а как будет ясность по второму пункту, то опять же связь через них. Подтянемся отсюда. Кофе хочешь? Или перекусишь? Тут есть чем. Ну, если не жалко, то буду. Но вообще собирался в городе стейк сожрать. Очень тут местные хвалили. Тогда кофе давай, а потом за стейком поедешь. Он встал и направился к кофеварке, притаившейся в углу на тумбочке. «Да, машину мы тебе дадим пока. Никто не знает, сколько тебе тут кантоваться. По свистку вылетишь. Что-то еще для операции нужно?» «Да, что-то автоматическое, малошумное и достаточно компактное». «Скорпион Эва-3», — ответил он сразу. «Ничего другого приличного нет, но он хороший, мне нравится. Патроны к нему сами здесь крутим. 165 гран-пуля». «Сам понимаешь, что тут востребованность машин-пистолей слабая. Тебе зачем?» «Чтобы в сложенном виде в сумку могло влезть», — пояснил я. «И чтобы лучше пистолета все же. И чтобы тихо». «У нас склад здесь. Могу прямо сейчас выдать, если хочешь». «После кофе», — уточнил я на всякий случай. «Скорпион мне понравился. Это не то оружие советских агентов из кино, которым они угрожали положительным героям. Это новое. Пластик, раздвижной приклад, планки подо все, ухватистая и удобная. И с этими патронами с глушителем очень тихий». Я отстрелял несколько магазинов на стрельбище почти глазами, видя, как медленные сапсоники бьются в металлические мишени, и решил, что вполне подойдет. Со снятой банкой и сложенным прикладом вполне втискивается в небольшую сумку. К тому же магазины есть и не только по 30, но и по 20. Короткие, а с таким он еще компактней. Выдали мне и машину, только не Defender, как я тихо надеялся, а слегка потрепанную такому предшествующего поколения пикапчик с полуторной кабиной и рацию, по которой меня можно было вызвать в любой момент, если мобильный почему-то откажется работать. Затем произошло знакомство с гарантами безопасности. Два латиноамериканца, Карлос и Маноло, обоим около 40, смуглые, коротко стриженные, спортивные, оставили впечатление опытных и толковых бойцов. «Они выйдут завтра с утра машиной», — объяснил Ярцев. «Водут на связи, координаты дам. Снимут жилье, в случае чего там даже укрыться можно будет, если что не так. То вывезут из города, а мы попытаемся где-то встретить. Если есть какая-то полевая экипировка, лучше отдай все им. В городе она тебе не понадобится, а вот на отходе вполне». «Толком нет ничего. Я как-то мирными делами занят. Не покупал. Разгрузка и оружие». «Этим снабдим, так нельзя», — сразу заявил он. «Сейчас подберем. Ты снайперку свою привез?» «Нет, не хочу с ней мелькать в городе. Могут ненужные ассоциации возникнуть. Даже если случайно кто-то увидит», — привел я свои резоны. «Они могли бы взять», — вздохнул Ярцев. Снайпер в комплекте никогда не помешает. Ладно, нет так нет. Машину запомни. Вон она стоит», — показал он за окно. Ну да, стоит. Здоровый, серый собербан на не последней модели, зато подготовленный, то есть и подвеска слегка приподнята, и силовой бампер с кингуретником, и резина серьезная, но при этом все не слишком, так прям уж в глаза не бросается. Но верится в то, что на такой при необходимости можно рвануть савану на хорошей скорости. «В случае чего у них можно каким-то оружием разжиться», — продолжал он вводить в курс дела. «Возьмут пару-тройку дополнительных стволов, взрывчатка, средства взрывания, все будет. Ночники, тепловизор. Но это не утратить ни при каких обстоятельствах, только в прокат дадут». «Прицел или бинокль? «Бинокли. Я бы вообще прицел ночной купил. Есть возможность?» «Ну, раз СССР платит, то почему бы и нет?» «Термальный или просто ночной?» — уточнил он. В ночной проще опознать цель, в термальной — обнаружить. Хм, не знаю, я бы скорее по цене сориентировался. Лимит тоже не отменяли, так что потратить все выделенные деньги на экипировку желаний нет. «Самое разумное — возьми термальный, AT Tor, Так он у нас по 14 сотен, но тебе по 13 отдам». «А там он почем?» — спросил я, подразумевая заворотную действительность. «2000 примерно в рознице». Ярцев даже поморщился. «Долларов!» Но Орден не считает подобное предметами первой необходимости для всех, кроме военных, так что ввоз облагается неслабо. «Но вообще приличный прицел», — добавил он, — «со встроенным дальномером, настраивается под разную баллистику, с записью в высоком разрешении, и можно даже вывести на смартфон или планшет картинку, как прибор наблюдения использовать. И крепкий. Мы пользуемся. Пристреляй только заранее под свой ствол, если возьмешь. Батареек насколько хватает?» Часов на 8, по мануалу, но реально где-то на семь. Гулять так гулять. Возьму. Давно собирался, да все денег было жалко. Этих уже жалко не так. Не свои. Как-то так прошел день до вечера, все же пришлось поесть у них на базе. Сэндвичи. Личного состава человек 10 на месте, но на самом деле больше. Есть еще около тридцати. Сейчас работают. Фирма берет подряды на ближнюю защиту, охрану и доставку ценных грузов, охоту за бандами, в основном конкретными, ну и я так понимаю, что им еще и разные власти работу подкидывают, от местных и до орденских, и на СССР они далеко не в первый раз пашут. Русских всего четверо, как сам Ярцев сказал, а так сбору по сосенке. Кубинцы пять человек, американцев с разных территорий хватает. Есть и несколько британцев, немцы, даже южноафриканцы и австралийцы, если по старому миру считать. Тут они в содружестве живут. Пилот вертолета женщина, вообще из Швейцарии. Там тоже летала, с горными спасателями. Интернационал, короче. «Из трех пилотов у нас две женщины», – прокомментировал Ярцев. «Еще дочка нашего главного инструктора по огневой. А, ты же ее встречал», – вспомнил он. «Джей-Джей? Да, конечно», — вспомнил я, короткостриженную блондинку, жену Джеймса. «Кстати, я бы на твоем месте тренировался пока. У нас тут спортзал хороший, стрельбище, сам видишь, интерактивные мишени. Если в чем-то провисаешь, Джо может с тобой позаниматься. Патронов дадим», — усмехнулся он. «Это хорошо. Я воспользуюсь», — немедленно согласился я. «А что, так просто сидеть на заднице и ждать сигнала? Лучше поучиться полезному» хотя бы тот же «Скорпион» освоить до полного слияния с организмом. Но так и подъезжай завтра с утра, и заодно примерный план эвакуации составим, на случай неприятностей.